Глава 5: Поцелуй и молчи. Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день конфимован. Осужденным не сказали, когда будет казнь. Но потому, как делалось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или самое позднее в следующую. И когда им предложили видеться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете. У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глуши в Малороссии и едва ли даже знали о суде и предстоящей казни. У Муси и Вернера, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, И только двоим сергею головину и василию каширину предстояло свидание с родителями и оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании но не решились отказать старикам в последнем разговоре в последнем поцелуи особенно мучился предстоящим свиданием сергей головин он и очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь был в ужасе, что это будет такое. Самая казнь во всей ее чудовищной необычности в поражающем мозг безумие ее представлялось воображению легче и казалось не такую страшную, как эти несколько минут коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. как смотреть, что думать, что говорить, отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное взять за руку, поцеловать, сказать: «д здравствуй отец, казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой безумной лживости. После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке. И все утро до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бородку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водою. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки, и светло и наивно голубели глаза. Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.